Сергей Крамцов, партизанский командир, 29 мая, четверг день. «Нам главное с маршрутом не повториться», — сказал я, разглядывая карту. «А что так?» — поинтересовался Зудин. «Сюда ломились с переключениями, много обиженных осталось», — ответил вместо меня Шмель. «Теперь лучше не нарываться». «Вообще неплохо было бы к хлебозаводу прорваться, раз уж там свои, да и вообще наши», — вздохнул Васька. «Неплохо, но маловероятно», — скептически сказал я, глядя на карту. Нас тогда точно на старый маршрут унесет, а если военные заняли хлебозавод, то из бандитской стороны должно было что-то вроде линии фронта образоваться, то есть бдительность повысят. Надо в направлении Нижегородской ГЭС прорываться, а там на другую сторону или по плотине, или просто вплавь машины позволяют. И вызывать наших, и в Нижнем встречаться. — Я в Нижнем останусь, — сразу оговорился Санек. — Стволами и снарягой с вас зарплату возьму и останусь, у меня тут дела еще есть. «Ну, тем более кивнул на него я. «А что-то вообще не пойму, как вы сюда с техникой?» – задумчиво сказал майор. «Не по дороге же прорывались, верно?» «Да напрямик через лес», – ответил Мишка и уже ко всем обратился. «Шибко широких рек нет, а при двух машинах и тросе можно даже не слишком бродами заморачиваться. Прорвемся». «Верно, но только у всех местных речек проблема с берегами. Один из них крутой, обязательно усомнился я. Все равно места можно найти». «Ты не прояснил, где чья территория?» «Простота вопроса обалденная. Мне бы прям представилось, как я прошу Шкабару с Мегрелом пометочки по карте сделать, кто где правит и где чья земля. И они старательно их наносят, языки высунов Примерно это я и ответил. «В общем, исходим из того, что все территории враждебны», — сказал Большой. «Даже если бы нас уверяли в обратном, я бы не поверил», — сказал я. «Не та публика, да и между собой они пока не разобрались». «А вообще, пока предлагаю идти по следам прошедшей колонны». «Это зачем?» — возмутился Шмель. «Те мало шухера наведут, добавить надо». «Потому что следом нас ждать не будут», — влез в разговор Санек. «Слышал?» — толкнул я Шмеля. «Соображает. Устами младенца, так сказать, глаголит истина. Колонна прорвалась, и никто никого следом ждать не будет. Плюнут и пойдут по домам. И следы оставлять не будем. И так все накатано». До конца просеки пройдем, а там уже в лес. Это правильно, сказал Васька. По просеке так наглеть еще терпимо, а вот на дорогу я бы лезть не стал. Там и просто так нарваться можно. На еще пару БТРов на встречных курсах. Разумно кивнул слушавший разговор Зудин. А раз ты весь из себя командир умный, что отаст, то командуй. Командую, пропустил подначку мимо ушей я. За в БТР Кэмл, большой в башню бардака, БТР головным. Мелехов, десант бронетранспортеры и не высовываться оттуда. Мы с майором на броню. Проверяем связь. После ухода фармкоровских со всеми их электронными машинами со связью стало проще. Уголовники тоже подслушать могут, но уже на подручном и устаревшем, да и с меньшей вероятностью. Так что если дисциплину связи блюсти и расписание составлять, то можно ей теперь пользоваться вполне успешно, особенно короткой. БТР в голову колонны я выгнал из-за его стабилизированной башни, да и установленных на нем при модернизации современных прицелов. Дойди до драки, он точнее долбанет, чем бардак. Хотя лучше бы не доходило, навоевались уже, двух человек похоронили. Мало? Взревели моторы, броня с хрустом, вминая тяжелыми колесами валежник в лесную мягкую почву, полезла на просеку. Было видно, что здесь прошла целая колонна, песок перекопан зубастыми колесами. На поворотах просека вовсе размята в пыль, так что с этой стороны я кругом прав. На общем фоне свежих следов никакой зоркий глаз не отличит. А главный смысл этого маневра как раз в том, что его никак ожидать от нас не должны. Старая наша тактика, уже проверенная временем, делать то, что не ждут. Лезть туда, где не ждут. Ну и нападать первыми, если нет другого выбора. Так и живем. Двумя машинами даже ехалось как-то веселее. Вроде появилось ощущение резерва за спиной. Не так страшно сломаться стало, да и в бою эта броня куда как серьезно по нынешним временам. Танками с БМП пользоваться даже те избегают, у кого они есть – топливо. Топливо на них не напасешься. А все, что ниже классом, то уже или равный противник, или просто добыча. БТР шел по просеке, как по перине, плавно и мягко, слегка покачиваясь на неровностях, а в основном их просто глотая, не заметив. Эх, если бы не его, немалый расход топлива, особенно по бездорожью… Только на нем бы и ездил. Но, чтобы проворачивать по грязи, все восемь колес топлива требуется много. Тот же бардак, даром что бензиновый, а по сравнению с дизельным бронетранспортером – образец экономичности. Предложи кто, я бы не задумываясь махнул БТР на еще один бардак. Модернизированный желательно, из тех, что с дизелями и боковыми дверцами. Хотя, если получится добраться с ним до пламени, за небольшую переделку можно, пожалуй, самостоятельно взяться. По тамошним нашим потребностям дополнительные колеса не нужны, можно их и убрать. За этот счет десант расширить не слабо еще человека два свободно влезать будет. Можно проделать боковые двери, главное так проделать, чтобы герметичность не нарушить, а то плавать не будет. А может и черт с ним с плаванием. Где мы в Москве плавать будем? С набережных нырять с разбегу? Нам же броня с пулеметами нужна, а не лодка. Хотя как знать, как знать, куда нас еще судьба понесет. Плавать машина должна. Надо двери делать герметичные, затягивающиеся и на уплотнителях. Это пусть у шмелей старшего и младшего голова болит. Даром старшего уже чуть не за назначили. По автомобилям, по крайней мере. Сидевший рядом Зудин оказался хоть и не болтуном, но на разговор раскручивался легко. Выяснилось, что майор не кабинетный. Начинал с пограничников, с Таджикистана, а потом в Чечне обе компании провел и с командировок не вылезал. Я даже хотел было усовеститься, что поставил его на место, может, он и лучше бы командовал. Но потом решил, что фигня это все. Отряд мой, я за него и отвечаю. А чего там Зудин накомандовать может, я и не в курсе вовсе. Сами с усами. Заодно задал уже второй день мучивший меня вопрос. Майор, тут вот я чего не понял, откуда в канализации столько мертвяков было? И морфов? Специально завели, ответил он. Под городом проходов во всех направлениях до черта. Блатные с самого начала попробовали в них шариться. Иные ведут куда не надо, иные не перекроешь. Догадаются ящик тротила в нужном месте заложить. Мы без электричества останемся, например. Или еще что. И как сделали, заинтересовался я. В двух местах над коллекторами взрывами асфальт проломили. Он просел. И туда приманивали зомби. Они поначалу тупые были, скатывались, выбраться не могли. А потом в тоннели уходили. «А откуда?» «А мы туда расстрелянных бросали. Бац, в башню и вниз, в колодец. Специально откармливали, что ли?» «Естественно», — кивнул он. «Зато попытки лезть снизу начисто прекратились. Просека и просто лесные, кое-как проложенные дороги дали нам километров 40 марша, спокойного, уверенного, да еще и удивляющего временами. Зверье действительно почувствовало отсутствие старого хозяина на земле и оживилось». Видели самоуверенное стадо кабанов, а потом снова волков. Эдак еще немного времени и волки, как в былые времена, превратятся в реальную угрозу. Осталось вот еще понять, куда приведет нынешний экогенез морфов, какую нишу они займут. Мертвые, быстрые, хитрые и осторожные. А еще бы заранее узнать, что с ними будет зимой. Замерзать будут, как обычные мертвяки, или выработают какие-нибудь механизмы противодействия? Надеюсь, что нет, не хотелось бы. У меня на зиму, если честно, большие планы. Планы, планы. Планы – это хорошо. Мародерка, прибыль, все такое. Только вот есть вероятность, что новые знания принесут новые планы. Пока к случившемуся я относился все же больше как к судьбе. Анализируя, понимаю, что в реальности мы с Дегтяревым ничего не успевали сделать. Реальное знание о свойствах шестерки пришло к нам слишком поздно. День. Один день. Даже если бы мы просто вызвали Гордеева с военными, все равно за это время ничего бы никто сделать не успел. Мы узнали и взрыв. Шансы один на миллиард или триллион. Просто звезды так сошлись. Мы, да, дураки безответственные. Но и ответственные умные на нашем месте все равно сделать бы ничего не успели. Не было времени ни на что. И вот теперь у нас новости. А я все удивлялся, как же так быстро наша шестерка по всему миру разбежалась. А ее разбежали куда надо, методично и аккуратно. И что в таком случае делать мне? Оставить все как есть? Довез материал в Горьке-16 и кровью искупил? Да еще и не своей, а Сергеича и Николая, которые здесь вообще не при делах. Не получается нормальной, чтобы по-человечески, верно? Надо новые задачи себе ставить. Амбициозные, так сказать, как президент нашей страны любил выражаться. Где он теперь, интересно? В Яматау? Да ладно, какая теперь разница? Я не о нем, а о том, что остались за мной долги, получается. Хотя теперь уже не только от меня все зависит. Другие люди вовлеклись. Мне, Бурко, не по зубам, тут и мечтать не о чем. А вот если учитывать, откуда взялся Зудин, да и подсолнухов, то, может, и по-другому карты выпадут. Ладно, дальше видно будет. Главное для себя решить, что ничего еще не закончилось, что обстоятельства с меня не сняты. Вроде на месте, сказал поглядывавший на GPS Зудин. Надо в лес уходить. Сверился с картой, посмотрел на координаты. Так и есть. Следы фармкоровской колонны вели прямо, но нам наглеть не следует. Завязываем с этим делом, пора прятаться. Похоже, согласился я и скомандовал Саньку. сворачивая в лес, напрямик пойдем. Понял, привычно грубовато буркнул он. Бронетранспортер фыркнул дизелем и вломился всей своей стальной тушей в кустарник. Бардак бодро ломился следом, а водительское окно была видна сосредоточенная круглая морда шмеля. «Майор, за ветками поглядывай», — предупредил я своего спутника, «а то, может, как веником с брони смахнуть бардаку под колеса». «Да ладно уж под колеса», — усмехнулся тот. «Мехвод твою дистанцию держит правильную, а скорость никакая. Другое дело, что можешь сам шею свернуть, навернувшись. Был у нас такой случай. И вроде опытный человек, тренированный, а вот не повезло». Заросли стали гуще. И Лафе сиденья на броне пришел конец. Пришлось спрыгивать и топать вперед пешком, показывая дорогу. Путь у нас долгий, денька на три, пожалуй, хоть по дороге могли бы часов за шесть доехать. Вот так. Валера Воропаев. 29 мая, четверг день. Против всех ожиданий Великий Волжский поход оказался мирным и спокойным. За все время даже стрельнуть не довелось ни разу. Потери были лишь от пьянства. У каждого шлюза первые, идущий по Волге теплоход, чествовали банкетами. И после одного такого Валера поскользнулся на мокрой палубе и до кости рассадил себе башку о какую-то железяку, торчащую из тела по цанского 46. Какую именно, он так и не понял, но и потом не вспомнил. Теплоход шел без проблем. Самостоятельно установленный дизель работал ровно и мощно, оставляя за кормой облачко вонючего выхлопа Крутой бурун пенился у невысокого форштевня теплохода. к тесноте кубрика привыкли, многие из-за тепла ночевали на палубе, в спальниках. До середины реки комары особо не долетали, даже когда суда становились на якорь. Важно было то, что все шлюзы, вплоть до самой Нижегородской ГЭС, были под контролем каких-то разумных людей, которые понимали, что возникшая речная торговля сможет их кормить, если вести себя прилично, не беспредельничать и не оголтевать в жадности. Само путешествие, кроме удовольствия, никаких других эмоций не вызывало. Было солнечно, все разделись и загорали. Несколько раз останавливались на мелководье для того, чтобы просто искупаться. Ловили рыбу. Остановившись на каком-то островке после Юрьевца, где Волга уже разлилась в настоящее море, зажарили шашлык, который съели кто под пиво, а кто и под водку. После всей суматохи и происшествий последних недель все происходящее было так странно, что у Валеры в голове не укладывалось. То ли сон, то ли бред. Так не бывает. Река, что как текла себе, так и течет. И конец света на ней никак не отразился. Ни мертвяков в поле зрения, ни драк за территорию или ресурсы. Тишь да гладь, да божья благодать. Несколько раз попадались на реке другие суда. Все уже наспех вооруженные, но враждебности никто не проявлял. А с командой какого-то буксира даже проболтали часок, обмениваясь сведениями, потому что те шли снизу а крейсир по сверховье в Волге. Заодно прояснилась ситуация по шлюзам. У Нижнего постреливали у плотины, причем интенсивно просвещал Валеру командир какой-то загадочной бригады, путешествующий на буксире. Но саму плотину и шлюз местная городская власть держит, и варианта нет, что их оттуда сгонят. А там в городе и власть есть? Не, в городе бардак. Там две большие бригады, и несколько маленьких поделить его не могут, но это бригады как раз из бывших. «Менты, вояки какие-то, много их там кремлевскими зовут». Вот и прихватили плотину и все подступы к ней. Ведомственная охрана вся под ними. «А с кем воюют?» «О хрен разберет». «С кем-то?» — емко ответил собеседник. «Слышал, что там из-за судоверфи началось. Кто-то верфь занял, эти кремлевские их оттуда выбили. Выбитые пытаются гадить, они неподалеку совсем. Но с плотиной проблем нет. Через оба шлюза пропускают, не бычат и вообще все чики». «Я понял. Под раздачу чужую не попадем». «Не, мы нормально разошлись». «На то мы разошлись». Пацанский, 46, прилежно следовал изгибом фарватера. Солнце светило по-прежнему жарко и старательно. И даже у белокожего, как рыбье брюхо Матроскина, по всему телу появился здоровый румянец, который должен был символизировать здоровый загар. «Старшой! А классно катаемся», — сказал Матроскин, когда Валера присел рядом с банкой холодного пива в руке. «Сюда бы бабс, и можно тогда до Астрахани в круиз, а?» да Астрахани не рискнул пока», — покачал головой Валера, сделав большой глоток. «Хорошо, что до Нижнего дошли. И вот ничего грузового так и не приметили, кстати, ни баржи, ни теплоходика. А мы зачем шли?» «Ну, путь-то проверили», — логично возразил Матроскин. «Это половина дела», — хмыкнул Валера. «Если в торговлю лезть, то транспорт нужен. Для кого этот самый путь проверяли «А-а-а!» Ну, тоже верно. Как голова. Да нормально, шишка только такая, что из-под повязки лезет. Шишка действительно была рекордная. Хорошо, что вообще череп не проломил. Да и рассечение пришлось зашивать. Хорошо, что догадались своим фельдшером обзавестись, который сопутствовал в походе. Дальше и разговор увял за общей ленью. Ближе к вечеру из рубки выглянул вечно ухмыляющийся буксир и сказал, указывая рукой на правый берег. «Чкаловск! А через 20 верст плотина будет!» Прибыли, можно сказать. На судах засуетились. Во-первых, не хотелось в таком легкомысленном виде показываться на глаза тем, с кем общаться придется. Ну и вообще, следовало быть ко всему готовыми быть. Что рассказывали про обитателей плотины – это одно, а что на самом деле так – это совсем другое. Может, там вообще людоеды, о которых появилось много разговоров в последнее время, засели и просто заманивают туда наивных, а потом жарят на электрических плитах, запитанных прямо от ГЭС. Мало ли. Со стороны водохранилища плотина не очень впечатляла. Ни по высоте, ни даже по длине. Так, врезанная в длинную, грунтовую, обложенную бетоном, дамбу-расческа, приставленная к длинному зданию. Пацанский-46 вернул левее, норовя попасть между крыльев с маяками на оконцове, отходящих от этой самой дамбы, мимо которых шел путь к шлюзам. «Торшой, гля!» «А они всерьез окопались!» — сказал Матроскин, разглядывая дамбу в минокль. «У них там и броня, и артиллерия». «Угу, Д-30 стоят», — кивнул Валера. «Там целый дивизион по батарейно расставлен, как мне кажется, и рапиры вижу. Эти вообще на прямой наводке в нашу сторону». «Ну и в другую, наверное», — предположил Матроскин. «Да уж наверняка, на хромой казе не подъедешь». На маяке тоже имелся сторожевой пост с пулеметом, за которым была припаркована грубо выкрашенная в серый цвет «десятка». С поста глядели настороженно, удерживая суда под прицелом пулемета. Но больше никаких враждебных действий не предпринимали. Затем слева появился еще один длинный бетонный мол, за которым находился сам шлюз. Но направиться туда не довелось. С мола посигналили флагом, требуя, чтобы суда зашли в образованную молами бухту, где у берега выстроились два больших дебаркадера, а на самом берегу в солидно вырытых окопах выразительно красовались три танка — державшие под прицелами своих пушек всю водную поверхность между молами. Сделать что неправильно и проткнут из трех стволов. На реке мало что против такого калибра выступить может. И уж тем более против танковой брони. Не рыпнешься, прокомментировал свои наблюдения Матроскин. Валера промолчал. Люди на берегу какой-либо заметной агрессии не проявляли. Лишь из кунга машины с антеннами, стоявшие за танками, вышли два человека в камуфляже, неторопливо направившись к берегу. Побазарить идут, кажись. Похоже. На дебарказерах тоже были люди. Несколько мужиков в спецовках, сидевшие за столиком под навесом, отложили домино и помогли со швартовкой, сноровисто потянув суда к причалам. А тут и двое в форме подоспели. Один из них высокий, худой, средних лет, в военной форме, без знаков различия, но с автоматом на плече протянул руку, представился очень расплывчато. Никитин. Я здесь за дежурного главного, вроде как. Белов. Из ведомственной охраны. Это относилось к его спутнику, одетого в милицейскую форму под зеленым армейским броником и разгрузкой. Белов был молот, рыж как пламя, и его лицо было забрызгано веснушками почти до полного слияния по цветовой гамме с шевелюрой. «Воропаев», — кто нам представился Валера, — «мы, собственно говоря, то ли с разведкой, то ли с миссией мира, сами точно не знаем». «А куда направляетесь?» — чуть удивился такому заявлению старший. «Да вот к вам и направлялись». Основная задача – выяснить проходимость шлюзов на Волге, ну и возможности торговли прикинуть. И как с ней явно заинтересовался тот с проходимостью в смысле? Если вверх, то до Твери дойдете с гарантией. А вы откуда будете? С Иваньковского водохранилища, а вообще москвичи просто к реке ближе потянулись. Понятно, разумно, решительно одобрил тот. И к реке разумно, и про торговлю тоже разумно. Руководство наше в основном на организацию торговли и давит. Заодно уступают Нижний Заводским, а сами в Заволжск перебазироваться намерены. Тут и энергия есть, и порт, и верфь. В общем, полный контроль над акваторией. Рыбка не прошмыгнет. Фразу про рыбку он явно заранее приготовил и сказал исключительно для внушительности, чтобы понимали, чья тут власть и что за масть. Но это и так понятно было, хотя бы по укрепленности дамбы. И штурмовать плотину мало кто решится. С каждой стороны реки два городка, оба под контролем этих самых кремлевских, так что не подойдешь, разнесут. «А кто у вас за главного, если не секрет, поинтересовался Валера?» «А Рубцов? Слышали про такого, полномочный представитель в федеральном округе?» Валера с Рубцовым пересекался. Через тестюшку, разумеется. Но запомнил того хорошо. Молодой для своей должности, толковый, энергичный, наглый и умный. Классический новый тип руководителя для новой России. Они, кстати, при знакомстве неплохо полазили. И еще он помнил, что Рубцов вроде как приятельствовал с Бурко. По крайней мере, поддерживал того, чем мог. «А Рубцов здесь уже? В Заволжске?» – спросил он. «А что?» – чуть насторожился молчавший до того рыжебелов. «Знакомы мы с ним», – пояснил Валера. «Не смотри, что я на теплоходике теперь катаюсь. Жизнь по-всякому поворачивается». «Это точно», – засмеялся Никитин. «У нас тут на земляных работах главный городской правозащитник трудится. Депутат Думы заодно. Держим как достопримечательность». Иначе совсем бы с голоду сдох. «А что, у депутата авторитета получше пристроиться не хватило?» — поразился стоявший рядом простодушный Швили, для которого те же депутаты были по уровню кем-то вроде небожителей. «А что у него за авторитет?» — поразился Белов. «Виск поднимать по любому поводу?» «Так от него проблем больше будет. Ну и когда началось, все от него как от чумы. Странно, что вообще выжил, не бродит тут вокруг, смердит и гниет». «Во как!» — поразился такому великому падению Швили. А все же, как бы мне к Рубцову попасть, начал настаивать Валера. Тут он решил ломиться в двери до конца. Пока не прорвется или пока не прогонит. Было ощущение, что он нащупал действительно полезное знакомство из своего прошлого. И если Рубцов ставит на волжскую торговлю, то им с Валерой дальше по пути. И так или иначе, а встретиться надо. — У нас сеанс связи с центром через час, — подумав, — сказал Никитин. — Сообщу, что хотите встретиться. Как представить? Валерий Воропаев, зять Братского. Мы в доме в систему встречались, он должен помнить. Никитин все обстоятельно записал в блокнот, кивнул. Сделаю. Может, что полезно и получится у вас. Вы мне вот что скажите. Вас надо на постой куда-то определять или на судах останетесь. Но если от них далеко отходить не хотите, то комфорта не обещаю. Только палатки могу выделить. Или в Заволжск, или в зачищенную его часть. Да мы в палаточках, пожалуй, сразу решил не отходить далеко отсюда взять. И на воздухе, и вообще интересней. Когда ответ будет? Не знаю, пожал тут плечами. Как Рубцову доложат, так тот ты решит. Понятно, вздохнул Валера.